Глава 7. Тайсон возглавляет побег из тюрьмы. Хорошая новость. Левый тоннель вел прямо, безо всяких боковых ходов, поворотов и извилин. Плохая новость, он закончился тупиком. Пробежав метров сто, мы уперлись в громадный валун, который полностью перегородил проход. А позади в коридоре слышалось шарканье шагов и тяжелое дыхание. Кто-то преследовал нас и явно не человек». «Тайсон», — сказал я, — «не мог бы ты...» «Ага». Он с разбега врезался плечом в валун, так что весь тоннель содрогнулся. С каменного потолка потекла струйка пыли. «Скорей!» — воскликнул Гроувер. «Только смотри, чтоб потолок не обвалился! Скорей!» Валун наконец подался с жутким скрежетом. Тайсон втолкнул его в небольшую комнатку, и мы прошмыгнули туда. «Закройте выход», — скомандовала Бет. Мы все навалились на валун с другой стороны и принялись толкать. Наш преследователь разочарованно взвыл, когда мы сдвинули камень на место и перекрыли вход. «Ну все», — он в ловушке, — сказал я. «Или мы», — произнес Гроувер. Я обернулся. Мы очутились в бетонной коробке 6 на 6 метров. На противоположной стене красовалась решетка. Мы прибежали, прямиком в тюремную камеру. «Какого Аида?» Аннабет подергала решетку. Решетка не поддавалась. Сквозь нее были видны ряды камер, расположенных вокруг темного двора. По меньшей мере, три яруса стальных дверей и стальных галерей. «Тюрьма», — сказал я. «Может быть, Тайсон сумеет — прошептал Гроувер. «Слушайте». Откуда-то сверху слышались гулки и рыдания, эхом разносящиеся по всему зданию. Слышался и другой звук, хриплый голос, который бормотал что-то неразборчивое. Слова звучали странно, как кусочки льда, гремящие в стакане. «Это что за язык?» — шепнул я. У Тайсона расширились глаза. «Не может быть!» «Что такое?» — спросил я. Циклоп, не отвечая, ухватился за прутья решетки, и раздвинул их так, чтобы протиснуться наружу. «Подожди!» — окликнул его Гроувер. Но Тайсон ждать и не думал. Мы бросились следом. В тюрьме было темно. Только под потолком мигало несколько тусклых ламп дневного света. «Я знаю, что это за место», — сказала мне Аннабет. «Это Алькатрас». «В смысле, тот самый остров недалеко от Сан-Франциско?» Она кивнула. Нас с классом возили туда на экскурсию. Там теперь что-то вроде музея. Казалось невозможным, чтобы мы выбрались из лабиринта на другом конце страны. Но Анна Бет целый год прожила в Сан-Франциско, приглядывая за горой Тамалпаис на той стороне залива. Она уж, наверное, знала, о чем говорит. «Стоять!» — предупредил Гроувер. Но Тайсон все ломился вперед. Гроувер ухватил его за руку, и изо всех сил дернул назад. «Тайсон, стой!» — прошептал он. «Ты что, не видишь?» Я посмотрел, куда он указывал, и внутри у меня все перевернулось. На галерее второго этажа, напротив, через двор, стояло чудовище куда ужаснее всех, что мне доводилось видеть прежде. Оно было вроде кентавра. Сверху до пояса его тело было женским, но нижняя половина принадлежала не коню, а дракону по меньшей мере 6 метров в длину, черная, чешуйчатая, с когтистыми лапами и шипастым хвостом. Ее лапы выглядели так, словно они были оплетены виноградными лозами, но потом я понял, что из них растут змеи. Сотни и сотни гадюк, которые так и метались во все стороны, ища кого бы укусить. На голове у женщины тоже вместо волос росли змеи, как у медузы. А что самое жуткое... Это что на поясе, там, где женская половина переходила в драконью, кожа пузырилась и видоизменялась, и из нее то и дело возникали звериные головы, свирепый волк, медведь, лев, как будто на ней был пояс из вечно сменяющих друг друга существ. У меня возникло такое чувство, будто я вижу перед собой нечто еще не до конца сформировавшееся, Чудовище столь древнее, какие жили только на заре времен, до того, как формы вещей определились окончательно. «Это она!» — всхлипнул Тайсон. «Ложись!» — воскликнул Гроувер. Мы пригнулись и съежились в темноте, но чудовище не обращало на нас внимания. Оно как будто разговаривало с кем-то в камере на втором этаже. Оттуда-то и слышались рыдания. Женщина-драконица сказала что-то на своем странном ракочущем языке. «Что она говорит?» — пробормотал я. «Что это за язык?» «Наречие древних времен», — Тайсона передернула, когда Мать-Земля говорила с титанами и другими своими детьми, еще до богов. «А ты его понимаешь?» — спросил я. «Перевести можешь?» Тайсон зажмурился и заговорил жутким хриплым голосом той женщины. «Ты будешь работать на хозяина или будешь страдать?» Аннабет содрогнулась. «Терпеть не могу, когда он так делает». Тайсон, как и все циклопы, обладал сверхчеловеческим слухом и жутковатой способностью подражать чужим голосам. Говоря не своим голосом, он как будто погружался в транс. «Я не стану служить», — сказал Тайсон низким скорбным голосом он снова переключился на голос чудовища. «Тогда я буду упиваться твоей болью, Бриарей!» Произнося это имя, Тайсон запнулся. Я еще никогда не слышал, чтобы он выходил из роли, подражая чужому голосу, но сейчас он придушенно сглотнул и продолжал голосом чудовища. «Если ты думал, будто первое твое заточение было невыносимым, значит, ты еще не ведал настоящих мук». «Подумай об этом до тех пор, пока я не вернусь!» И драконица затопала к лестнице. Змеи шипели вокруг ее ног, развиваясь точно травяная юбка. Дракаина расправила крылья, которых я прежде не заметил. Огромные крылья летучей мыши, которые она держала сложенными вдоль драконьей спины. Драконица спрыгнула с галереи и полетела через двор. Мы съежились еще сильнее, прячась в тени». Жаркая серная вонь ударила мне в лицо, когда чудовище проносилось над нами. Потом оно исчезло за углом. «Жуть!» — сказал Гроувер. «Никогда еще не чуял такого могучего чудовища!» Лучший кошмар циклопов!» — пробормотал Тайсон. «Кампа!» «То кто?» — переспросил я. Тайсон сглотнул. «Про нее все циклопы знают». «Нас ею пугали, когда мы были маленькие. Плохие годы она была нашей тюремщицей». Анна Бет кивнула. «Да, теперь я вспомнила. Когда в мире правили титаны, они заточили в темницу старших детей Геи и Урана, циклопов и гекотанхейров». «Гека чего?» — переспросил я. Старуких, пояснила она. «Их так зовут, потому что... В общем, у них по сто рук» они были старшими братьями циклопов». «Очень сильные», — сказал Тайсон. «Потрясные, высотой до неба, такие могучие, что могли ломать горы». «Круто», — произнес я, — «если ты, конечно, не гора». «Кампа была тюремщицей», — продолжил Тайсон. «Она работала на Кроноса, держала наших братьев в заперти в Тартере и постоянно их мучила, пока не явился Зевс. Он убил Кампу и освободил циклопов из торуких» чтобы тебе помогали сражаться с титанами в грядущей войне. «И вот теперь Кампа повернулась, сказал я. «Плохо», — резюмировал Тайсон. «Но кто же там в этой камере?» — спросил я. «Ты назвал какое-то имя?» «Бриарей», — воспрянул Тайсон. «Это один из сто руких. Они высотой до неба и...» «Ну да, ну да», — произнес я. «Могут ломать горы». Я окинул взглядом ряды камер наверху, удивляясь, как существо высотой до неба могло поместиться в такую крохотную камеру, и от чего оно рыдает. Наверное, надо проверить, проговорила Аннабет, пока Кампа не вернулась. По мере того, как мы подходили к камере, рыдания слышались все громче. Когда я впервые увидел сидящее внутри существо, я даже не понял, кто это. Он был ростом с человека и кожа у него была очень бледная, как молоко. На нем была набедренная повязка, похожая на большой подгузник. Ноги казались чересчур большими для этого тела, с грязными, потрескавшимися ногтями по восемь пальцев на каждой ступне. Но удивительней всего была верхняя половина его тела. По сравнению с ним Янус выглядел вполне ничего. Из груди росло столько рук, что и сосчитать невозможно рядами по всему торсу. Руки выглядели обычно, но их было так много, и они так переплетались, что его торс походил на вилку с намотанными на нее спагетти. Несколькими руками он закрывал заплаканное лицо. То ли небо стало ниже, чем было раньше, заметил я, то ли этот усох. Тайсон не обратил внимания на мои слова. Он рухнул на колени. Брярий! воскликнул он. Рыдания утихли. «О, великий старукий!» — сказал Тайсон. «Помоги нам!» Бриарей поднял глаза. Лицо у него было вытянутое и печальное, с кривым носом и гнилыми зубами. У него были темно-карие глаза. Я имею в виду целиком карие, без белков и черных зрачков, как будто из глины вылеплены. «Беги, пока можешь, циклоп!» — с несчастным видом ответил Бриарей. «Я и себе это помочь не могу». «Но ты же сто руки! возразил Тайсон. «Ты все можешь». Бриори утер нос сразу пятью или шестью руками. Еще несколько рук теребили какие-то железяки и деревяшки от разломанной кровати. Тайсон также вечно игрался с какими-нибудь запчастями. Удивительное было зрелище. Эти руки, казалось, жили собственной жизнью». Вот они сделали из дерева игрушечный кораблик и тут же его разломали. Другие руки зачем-то скребли бетонный пол. Третьи играли между собой в камень-ножницы-бумага. Еще несколько рук показывали на стене собачку и уточку из теней. «Не могу!» – простонал Бриарей. Кам повернулась. Титаны восстанут и снова не свергнут нас в тартар. «Сделай храбрый вид!» — велел Тайсон. И Бриарий внезапно изменился. Карии глаза остались теми же, но лицо сделалось совершенно другим. Вздернутый нос, выгнутые брови и странная улыбка, как будто он изо всех сил пытался выглядеть храбрым. Впрочем, его лицо тут же вновь стало таким же, как раньше. «Не выходит», — сказал Бриарий. «Испуганный вид все время пересиливает». «А как у тебя это получается?» — спросил я. Аннабет ткнула меня локтем. «Не груби! У руких пятьдесят разных лиц». «Да, непросто им, наверное, на паспорт фотографироваться», — заметил я. Тайсон по-прежнему пребывал в благоговейном трансе. «Все будет в порядке, Бриорей. Мы тебе поможем. А можно попросить твой автограф?» Бриорей шмыгнул носом а у тебя есть сотня ручек». «Ребят», — вмешался Гроувер, — «надо убираться отсюда. Кампа скоро вернется. Она нас почует рано или поздно». «Ломайте решетку», — велела Аннабет. «Да», — Тайсон гордо улыбнулся, — это может. Он ведь очень сильный, даже сильнее циклопов. Смотрите». «Приорей заскулил. Десяток его рук», Принялись играть в ладушки, но ни одна из них даже не попыталась сломать решетку. «Если он такой сильный», — сказал я, — «что ж он тогда застрял в тюрьме?» Аннабет снова ткнула меня в бок. «Ему страшно», — прошептала она. «Кампа тысячи лет держала его в тартере». «Вот как бы ты чувствовал себя на его месте?» Сторукий снова закрыл лицо руками. Бриарей, окликнул его Тайсон. «Что? Что случилось?» «Покажи же нам свою великую силу!» «Тайсон», — произнесла Бет, «думаю, тебе лучше сломать решетку самому». Улыбка Тайсона медленно растаяла. «Я сломаю решетку», — кивнул он. Затем ухватился за дверь камеры и содрал ее с петель, как будто она была из сырой глины. «Идем, Бриарей», — позвала Бет, «мы выпустим тебя отсюда». Она протянула ему руку. На миг лицо Бриареи изменилось, приняв вид полной надежды. Несколько из его рук потянулись наружу, но вдвое больше рук вскинулись и ударили по ним, не давая тянуться к свободе. «Не могу», — сказал он. «Она меня накажет». «Все в порядке», — заверила его Аннабет. «Ты ведь уже сражался с титанами и победил, помнишь?» «Я помню войну». Лицо Бриареи снова видоизменилось нахмуренные лоб и поджатые губы. Видимо, это был его задумчивый вид. «Мир содрогался от молний. Мы швыряли много скал. Титаны и чудовища почти победили. И вот теперь они снова набирают силу». Так сказала Кампа. «Не слушай ее», — велел я. «Идем». Он не шевельнулся. «Я знал, что Гроувер прав». «У нас мало времени. Кампа вот-вот вернется». Но я не мог просто взять и оставить его тут. «Тайсон будет потом плакать неделями». «Давай сыграем в камень-ножницы-бумага», — выпалил я. «Если выиграю я, ты пойдешь с нами. Если проиграю, мы оставим тебя в тюрьме». Бет уставилась на меня, как на сумасшедшего. Лицо Бриарея сменилось на недоверчивое. «Камень, ножницы, бумага я всегда выигрываю». «Тем более...» Я трижды стукнул кулаком по ладони. Бриари проделал то же самое всей сотней рук. Звук был такой, как будто целое войско сделало три шага вперед. У него получилась целая лавина камней на целый класс ножниц и достаточно бумаги на целую эскадрилью самолетиков. «Вот, я же говорил» грустно проговорил Бриарей. «Я всегда...» Его лицо сменилось на растерянное. «А что это у тебя?» «А у меня пистолет», — сказал я, демонстрируя ему сложенный из пальцев пистолетик. Это была шутка, которую сыграл со мной Пол Блофис, но этого я сто ему говорить не собирался. Пистолет круче всего. «Так нечестно». «А я разве обещал играть честно?» Кампа тоже не будет вести себя честно, если мы останемся тут торчать. Она скажет, что это ты виноват, что решетка сломана. Все, идем. Бриарей шмыгнул носом. Полубоги все обманщики. Однако он медленно поднялся на ноги и вышел из камеры следом за нами. Я начинал испытывать надежду. Теперь осталось только спуститься вниз и отыскать вход в лабиринт. Но тут Тайсон застыл на первом этаже, прямо под нами, сидела и скалилась на нас кампа. «В другую сторону», сказал я. «Мы бросились бежать по галерее». На этот раз Бриари был только рад последовать за нами. На самом деле он несся впереди всех, в ужасе размахивая свои сотни рук. За спиной слышалось хлопанье огромных крыльев. Кампа поднялась в воздух. Она шипела и рычала на своем древнем наречии, и мне не требовался перевод, чтобы понять, что она намерена нас убить. Мы ссыпались по лестнице, пробежали коридором, миновали пост охраны и очутились в новом блоке камер. «Налево», — сказала Анна Аннабет, — «я это помню по экскурсии». Мы выскочили наружу и очутились в тюремном дворе, окруженном сторожевыми вышками и колючей проволокой. После того, как мы столько времени пробыли внутри, дневной свет меня едва не ослепил. Вокруг кишели туристы с фотоаппаратами. С залива дул резкий холодный ветер, на юге сиял белый и прекрасный Сан-Франциско, но на севере над горой Тамал-Паис клубились грозовые тучи. Все небо выглядело так, словно огромный черный волчок кружился над горой, где был заточен атлас и где теперь заново росла гора Отрис, твердыня титанов. Просто не верилось, что туристы не видят надвигающейся сверхъестественной бури, но они ничем не показывали, что что-то не так. «Даже хуже стало», — произнесла Аннабет, глядя на север. «Тут весь год были страшные бури, но теперь...» «Бежим, бежим!» — взвыл Брярий. «Она гонится за нами!» Мы бросились на другой конец двора, как можно дальше от тюремного блока. «Кампа слишком здоровая, она в двери не пролезет», — с надеждой сказал я. И тут стена взорвалась. Туристы завопили, а из облака пыли и щебня показалась Кампа с крыльями распростертыми во весь двор. В руках она держала два клинка, две длинные бронзовые сабли, сияющие жуткой зеленоватой аурой и источающие струйки пара, от которых через весь двор несло кислым жаром. «Это яд!» — вскрикнул Гроувер. «Смотрите, чтобы эти штуки вас не коснулись, а не то...» «А не то мы умрем?» — предположил я. «Ну да. Только сначала медленно рассыплемся в пыль». «Так, мечей будем избегать», — решил я. «Сражайся, Бриарей!» — потребовал Тайсон. «Встань в полный рост!» «Но куда там?» Бриарий выглядел так, словно пытался сделаться еще меньше. Похоже, сейчас он надел свое крайне испуганное лицо. Кампа стопотом неслась в нашу сторону на своих драконьих лапах, и сотни змей извивались на ее теле. Я хотел было выхватить анаклузмос и сразиться с нею, но душа у меня ушла в пятки. И тут Аннабет сказала вслух то, что я думал. — Бежим! Это положило конец колебаниям. Сражаться с этой тварью было невозможно. Мы пробежали через двор тюрьмы и выскочили за ворота. Чудовище гналось за нами по пятам. Смертные вопили и разбегались, завыла сигнализация. Мы выбежали на причал, как раз, когда с парома сходила очередная группа туристов. Новоприбывшие застыли, увидев нас, а за нами — толпу перепуганных посетителей, а за ними — «Не знаю, что они там увидели сквозь туман, но вряд ли что-то хорошее». «Но паром», — предложил Гроувер. «Слишком медленно», — возразил Тайсон. «Назад в лабиринт. Единственный шанс». «Нужно ее как-то отвлечь», — сказала Анна Бет. Тайсон выдернул из земли металлический фонарный столб. «Я отвлеку кампу, а вы бегите вперед». «Я с тобой», — решил я. «Нет», — ответил Тайсон. «Ступай» от яда Циклопу будет очень больно. Очень больно! Но он не умрет. Ты уверен? Ступай, брат. Внутри встретимся. Ох, как мне это не нравилось. Я один раз уже едва не потерял Тайсона, и мне больше не хотелось так рисковать. Но спорить было некогда, и предложить мне было нечего. Мы с Аннабет и Гроувером ухватили Бриарея за руки и потащили его к лоткам с сувенирами». Тайсон же взревел, взял свой фонарь наперевес и ринулся на кампу, как рыцарь на ристалище. Ее взгляд был устремлен на Бриорея, но Тайсону удалось привлечь ее внимание. Он вонзил фонарный столб ей в грудь и пригвоздил ее к стене. Она взвыла и принялась размахивать саблями, кроша столб в куски. Вокруг нее натекли лужи яда, пузырящиеся на бетоне. Тайсон отскочил назад. Кампа взмахнула шипящими волосами. Гадюки у нее на ногах стреляли языками во все стороны. Из нагромождения полусформированных морт у нее на поясе высунулась львиная голова и свирепо взревела. Мы помчались к тюремному корпусу. Последнее, что я видел, это как Тайсон схватил тележку с мороженым и запустил ею в кампу. Мороженое и яд полетели во все стороны — Измейки змейки на голове кампа оказались разукрашены фруктовым льдом. Мы вбежали в тюремный двор. «Я не добегу!» — пропыхтел Бриарей. «Тайсон ради тебя жизнью рискует!» — заорал я. «Добежишь, как миленький!» У дверей тюремного корпуса я услышал яростный рев. Оглянувшись, я увидел, что в нашу сторону со всех ног бежит Тайсон. По пятам за ним неслась кампа. Она была вся в мороженом и футболках. На одной из медвежьих голов у нее на поясе красовались криво надетые солнечные очки с логотипом Алькатраса. «Скорей!» — крикнула Анна Бет, как будто это и без того было неясно. Мы, наконец, нашли камеру, через которую вошли сюда, но задняя стенка была абсолютно ровной, ни валуна, ничего. «Ищите знак!» — приказала Анна Бет. «Вот он!» Гроувер коснулся крохотной царапины, и царапина превратилась в греческую дельту. Знак Дедала засветился голубым, и каменная стена со скрежетом отворилась. «Слишком медленно!» Тайсон уже бежал по тюремному корпусу. Сабли кампы сверкали у него за спиной, рубя без разбору тюремные решетки и каменные стены. Я втолкнул в лабиринт Бриарея, за ним Аннабет и Гроувера. Ты успеешь! крикнул я Тайсону. И тут же понял. Нет, не успеет. Кампа нагоняла. Она уже занесла сабли. Нужно ее отвлечь чем-нибудь большим. Я хлопнул по наручным часам, и они по спирали развернулись в бронзовый щит. Я отчаянно швырнул его в чудовище. Бац! щит угодил Кампе в лицо, и она запнулась. Ровно настолько, чтобы Тайсон успел прошмыгнуть мимо меня и скрыться в подземном коридоре, я бросился следом за ним. Кампа ринулась на нас, но поздно каменная дверь захлопнулась, и магия заперла нас внутри. Я почувствовал, как весь тоннель содрогнулся, когда кампа с бешеным ревом грянулась о стену. Мы не стали с ней перестукиваться. Мы помчались во тьму. В первый и в последний раз, Я был рад снова очутиться в лабиринте.